Глава 9. Над горами поднялась луна, превратив заснеженные склоны в тусклое серебро. Далеко на севере лунный свет отражался от ледника. Где-то выл волк. У себя в пещере пели кроманьонцы, но сюда, на веранду, их пение едва доносилось, Дейрдра стояла на темной веранде и смотрела на горы. Лунный свет ложился на ее блестевшее слезами лицо. Она удивленно посмотрела на подошедших к ней Эверарда с Вансаровак. «Вы вернулись?» «Так скоро?» – спросила она. а н вы же оставили меня здесь только утром». «Много времени не потребовалось», – ответил Вансаровак, который уже успел выучить под гипнозом древнегреческий. «Надеюсь», – она попыталась улыбнуться, – «надеюсь, вы уже закончили свою работу и сможете теперь отдохнуть». «Да, закончили», – сказал Эверард. Несколько минут они стояли рядом, глядя на царство зимы. «Вы тогда сказали, что я не смогу вернуться домой. Это правда?» Грустно спросила Дейдра. «Боюсь, что да». Заклинания э в е р а р и в а н с а р о в а встретились взглядами. Им было разрешено рассказать девушке то, что они сочтут нужным, а также взять ее с собой туда, где, по их мнению, ей будет лучше всего». в а н с а р о в а утверждал, что лучше всего ей будет на Венере в его столетии. А Эверард слишком устал, чтобы спорить. д а и д р а глубоко вздохнула. «Ну что же», — сказала она, — «я не буду всю жизнь лить слезы. Да пошлет Ваал моему народу там, дома, с ч а с т ь е и б л а г о п о л у ч и е т а к оно и будет», — сказал Эверард. «Больше он ничего сделать не мог». Сейчас ему хотелось только одного — спать. Пусть Ван Саровак скажет все, что надо сказать, и пусть награда достанется ему. Эверард кивнул товарищу. — Пожалуй, я пойду лягу, Пит, — сказал он. — А ты останься. Венерянин взял девушку за руку. Эверард медленно пошел к себе в комнату.